Глава 60. -е. Урок рисования. «Новое дело!» – негодовал Генка, спускаясь по лестнице. «Мы достали ножны, провели серьезные исследования, не вылезали из библиотеки, все выяснили, а теперь, когда остается только взять клад, он у нас все забрал». «Он прав», – сказал Слава. «Мы можем испортить все дело». «До сих пор не портили», – проворчал Генка.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 Секретничайте, раздался за ними насмешливый голос Юры. Леля засмеялась. Миша интересуется моими предками. Миша пересел к славе и сказал После дедушки остались бабушка и тетя Соня. Вдруг они знали Терентьева. Попроси, Лелю, она тебя познакомит со своей бабушкой. Миша махнул рукой. Подошел Юрка. Она ему все раззвонила.